Глава 30. Было почти одиннадцать вечера, когда Чип Кэллоуэй наконец вернулся домой. По зрелому размышлению он решил все-таки побеседовать со своими молодыми сорвиглавами. Телефон для этого не годился, разговор должен был быть непременно лицом к лицу, глаза в глаза. Только так можно понять, лжет твой собеседник или говорит правду. Почему он передумал? Наверное, потому что инстинкт подсказывал гангстеру, Майк Маккензи не лгал. Кто бы ни украл картинки, это определенно был не он. Впрочем, круг подозреваемых оставался довольно широким, хотя Чип и сомневался, что его ребята могли заняться самодеятельностью. «Мы делали только то, что нам говорили, не больше и не меньше», сказал ему звонарь, говоривший от имени всех четверых. Половины зубов у него не хватало, но язык был подвешен довольно неплохо, по крайней мере, по сравнению с остальными членами группы. Остаток дня Чип посвятил деловым переговорам. На лотиан роут закрывался стриптиз-клуб, срок действия лицензии заканчивался, и владельцы планировали открыть новое заведение в другом месте. Чибу предложили вступить во владение клубом, пока он еще функционирует. В принципе, Чип не имел ничего против. Однако у него было серьезное подозрение, что лучшие танцовщицы переберутся на новое место вместе со своими работодателями. А набирать новых девочек, способных достойно заменить прежний персонал, было долго и хлопотно. Кроме того, клубу требовался ремонт, Чибу уже назвали примерную стоимость от 75 до 100 тысяч за действительно классную работу, которая привлечет в клуб всех шишек. Чип в ответ только хмыкнул, а дурачить его было трудно. Можно сколько угодно писать на входных дверях «Вип-клуб», но твоими клиентами все равно будут разного рода подонки, мелкая шпана и участники холостяцких вечеринок. Отказываться он, впрочем, тоже не спешил. Вместо этого он велел Джона выяснить, кто стоял в клубе на входе, а потом лично позвонил одному из привратников. Благодаря этому маневру он уже очень скоро узнал, что в последние три-четыре месяца клуб не только не процветал, но работал исключительно в убыток. «Я бы на вашем месте...» В это дерьмо не лез, мистер Каллой, откровенно сказал ему бывший вышибала. Подобной рекомендации у Чиба не было оснований, не доверять поэтому решению он принял мгновенно. Ждал Чип и других важных звонков от Страха и от Эдварда. Время от времени он проверял телефон, но норвежцы не звонили. Уже вечером Чип отпустил Гленна и Джону, высадив обоих возле одного из принадлежавших ему пабов, и, отклонив предложение пропустить по одной, поехал домой. По пути он слушал «Дайер Straits. Ему всегда казалось, что с их песнями мир становится чуточку лучше. Припарковав БМВ на подъездной дорожке, гараж предназначался исключительно для Бентли, Чип некоторое время стоял в саду, глядя в ночное небо, в котором горело грязновато-оранжевое зарево большого города. Однажды на Королевской миле он купил телескоп. Но результат его разочаровал. Загрязнение воздуха и отсветы городских огней мешают наблюдениям за звездным небом, — объяснили ему. Поэтому Чип заставил магазин забрать дорогую игрушку обратно и вернуть деньги. Как выяснилось позже, ему вернули на двадцать фунтов больше, чем нужно. Но его это нисколько не обеспокоило. Моральный ущерб, — рассудил Чип и усмехнулся. Изредка... Кто-то из его помощников или деловых партнеров интересовался, почему он поселился в перестроенном поместье, хотя мог бы позволить себе жить практически в любом доме в Эдинбурге. Но четырехпятиэтажные особняки Ньютауна Чибу не нравились. Слишком много в них было вычурного георгианского пафоса и громоздкого официоза. Не хотел он жить и в загородном имении с конюшнями, псарнями, акрами зеленых лугов и трогательными древесными рощицами, Чип родился и рос в Эдинбурге, и до сих пор оставался городским парнем, коренным эдинбуржцем. Последнее казалось им особенно ценным, поскольку в последние годы на улицах все чаще звучал южный выговор. Приезжие, туристы, студенты, которых в Эдинбурге было уже несколько десятков тысяч, заполонили бульвары и парки, и каждый лопотал по-английски на свой собственный манер. И все же Чип по-прежнему считал город своим». Он даже любил его. Любил весь до последнего камешка. Его дом, отдельный дом на угловом участке, бывшее демонстрационное здание застройщика, был погружен во тьму. Кто-то из соседей порекомендовал Чибу оставлять свет в коридоре верхнего этажа, чтобы отпугнуть воров и грабителей. Он едва удержался, чтобы не сказать, мол, воры не настолько глупы. Неужели уважаемый сосед полагает, что никто из них не спросит себя, почему жильцы сразу нескольких домов предпочитают по вечерам сидеть именно на лестничной площадке верхнего этажа? Сейчас он вспомнил этот разговор и не держал усмешки. Соседи, впрочем, у него были неплохими. Они никогда не жаловались, когда он включал музыку слишком громко или приглашал на вечеринку несколько парней и девчонок. Его жена Лис — это она захотела, чтобы он купил этот дом — Они прожили в нем меньше года, когда у нее обнаружили рак. Лиз всегда ладила с соседями, и большинство из них пришли отдать ей последнюю дань уважения, когда она умерла. Возможно, именно тогда они впервые узнали, что ее муж — человек непростой. Похоронная процессия, во всяком случае, была довольно многолюдной, хотя и состояла на добрую половину из крепких мужчин в темных очках под руководством Гленна и Джона. Неудивительно, что соседи предпочитали не жаловаться. Чип еще раз усмехнулся, потом подошел к дому, поднялся на крыльцо и вставил ключ в замок. Застройщик выдал ему десятилетнюю гарантию на дом и бесплатно установил охранную сигнализацию, которой Чип, впрочем, никогда не пользовался. Оказавшись внутри, он закрыл за собой дверь и с облегчением вздохнул. «Только здесь!» Он мог стряхнуть напряжение, расслабиться, забыть обо всех тревогах и заботах. Пара бокалов виски, что-нибудь развлекательное по телевизору, что может быть приятнее? В местном индийском ресторане всегда можно было заказать вполне приличный ужин с доставкой, как и в его любимой пиццерии. И даже если бы ему захотелось рыбно-картофельных чипсов, парень из лавки мигом вскочил бы на свой мопед и доставил заказ по одному его звонку, потому что Чип был Чибом. Рыба с картофелем во фритюре, популярное дешевое блюдо, продается в небольших специализированных кафе. Но сегодня он обойдется виски, только не двумя, а тремя, может быть, даже четырьмя бокалами. Этого, рассудил Чип, должно хватить, чтобы хоть на время забыть о Маккензи, Рэнсами и Страхе. Особенно о первом поскольку если Чип чего-то и боялся, так это любителей. Эдвард, Чип и даже Ренсом знали правила игры, а вот Майк и его команда, от них можно было ждать любых неожиданностей, любых самых глупых ошибок, в результате которых все могло повернуться не самой хорошей стороной. И случиться это могло в любой момент. Разумеется, самого Чипа это вряд ли коснулось бы, во всяком случае напрямую. Даже если легавые вдруг явятся к нему с обыском, что они найдут? Какие улики? На майка, банкира и профессора Чибу было плевать. Если даже они попадут в тюрьму, ему от этого ни жарко, ни холодно. И все-таки для него это был бы чувствительный удар, особенно если вместе с этой троицей на скамье подсудимых окажется студент. Чип так глубоко задумался обо всем этом, что даже... Не особенно удивился, когда, включив свет в гостиной, увидел, что его ждет какой-то человек. Правда, появился он там не по своей воле. Лицо его было покрыто синяками и ссадинами, руки и ноги связаны, во рту торчал кляп. Человек сидел на одном из стульев, который кто-то установил в центре гостиной, таким образом, чтобы Чип сразу его увидел. Неизвестный смотрел на него умоляющим взглядом, хотя один его глаз почти закрылся багровой опухолью. Под носом у несчастного засохла кровь, кровавые изгустки запеклись также в уголках губ, струйка крови стекала из уха на ворот испещренной красно-коричневыми пятнами рубашки, рубашка и брюки неизвестного были порваны, мокрые от пота редкие волосы прилипли к черепу. — Познакомься. — Это мистер Эллисон, — сказал страх, появляясь из кухни. В руках он держал надкушенный банан, который взял, конечно, из вазы с фруктами. — Я знаю, — сухо сказал Чип. — Конечно, знаешь. Это ведь ты обработал его в первый раз, не так ли? Чип наставил на него вытянутый указательный палец. — Никто, — произнес он раздельно, — никто не смеет являться в мой дом и устраивать здесь черт знает что. — Я ничего не устраивал, — спокойно возразил страх. С этими словами он бросил банановую кожуру на ковер, на ковер лист и растер ее каблуком ковбойского сапога. «Ты, парень, не с тем связался!» С угрозой предупредил Чип. Он нарочно распалял себя до состояния неистовой ярости, но страх не обратил на него ни малейшего внимания. Казалось, он полностью сосредоточился на несчастном Джиме Эллисоне. Когда руки бандита потянулись к нему, Эллисон непроизвольно отпрянул, но скандинав только выдернул кляп у него изо рта. «Вы знаете правила». Мистер Эллисон предупредил страх. Не вздумайте шуметь. Он опустил ладонь пленнику на макушку и снова повернулся к Чибу. Как тебе, конечно, известно, мистер Эллисон — профессиональный искусствовед и работает в Национальной галерее Шотландии, специализируется на шотландской живописи XIX — начала XX века, особенно выделяет Мак Тагарта и Сэмюэля Бау. Так, во всяком случае, он мне сказал. Страх наклонился к эксперту. «Я правильно произнес фамилию мистер Эллисон?» Зажмурившись от ужаса, искусствовед Кивком подтвердил, что да, все правильно. «Весьма прискорбно», — заметил Страх самым светским тоном и снова выпрямился, «что мистеру Эллисону приходится уже во второй раз за неделю переживать столь неделикатное обращение. Издержки популярности и мировой сети, увы». Его имя всплыло во время поиска в интернете. Оказывается, мистер Эллисон — один из немногих местных жителей, способных рассказать мне немало любопытного о художнике Самуэле Аттерсоне. Наша беседа, когда мы перешли непосредственно к ней, оказалась весьма опознавательной и интересной. Настолько интересной, что я решил показать мистеру Эллисону сумерки на Реннухских верещаниках чип на мгновение прикрыл глаза он понял что все это означает чертов искусствовед знает слишком много и теперь страх ни за что не выпустит его из своих лап живым чип уже начал перебирать в уме укромные местечки где можно спрятать тело когда скандинав снова наклонился крепко взяв пленника за подбородок ну мистер эллисон проговорил он почти мягко давайте расскажите мистеру кэллоу Что вы обнаружили и к каким выводам пришли? Скажите ему то же, что и мне. Элисон сглотнул, словно у него пересохло во рту. Потом губы его дрогнули и приоткрылись. За мгновение до того, как эксперт начал говорить, Чип уже понял, что скажет ему. Несчастный запуганный пленник.